Обратясь к митрополиту, Иван сказал, «Отец митрополит, Божиим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша от Толи и до сих мест, отцы наши, великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение, и я была сына своего первого Ивана, при себе благословил великим княжением, но Сын мой Иван умер, у него остался сын первый Дмитрий, и я его теперь благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским, и ты бы его отец на великое княжение благословил. По прямому смыслу этих слов Иван решил при назначении преемника держаться прямой нисходящей линии в самом строгом смысле слова. Торжественное церковное венчание, освящавшее такой порядок престола наследия, можно считать тогдашней формой издания основных законов. Такие законы и впереди всех закона о престола наследия, были особенно необходимы в момент превращения непомерно расширившейся вотчины даниловичей в московское государство государство тема отличается от вотчины что в нем воле вотченика уступает место государственному закону но иван сам же нарушил свое столь торжественное установление софья успела поправить свои дела Венчанный внук был разжалован и заключен под стражу, а сын пожалован и посажен на великое княжение самодержцем. «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжение», — сказал однажды Иван по другому случаю. Здесь в нем говорил своенравный хозяин-водчинник, а не государь, которым был издан первый судебник. Та же мысль о произвольном выборе преемника между нисходящими, выраженной в договоре, заключенном между Василием и Юрием, старшими сыновьями Ивана Третьего, еще при его жизни и по его воле. Отец благословляет великим княжеством сына, которого хочет, невзирая на старшинство. Преемником Ивана Третьего, Дан был пример, которому они следовали с печальным постоянством одной рукой созидать, а другой разрушать свое создание, пока не разрушили созданного ими государства.